Сталин из отчетного доклада 10 марта 1939 года на 18 съезде ВКПБ В наше время не так-то легко сорваться сразу с цепи и ринуться прямо в войну, не считаясь с разного рода договорами, не считаясь общественным мнением. Буржуазным политикам известно это достаточно хорошо.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 заключенный между Италией, Германией и Японией. Так думали обработать общественное мнение господа агрессоры, хотя нетрудно было понять, что вся эта неуклюжая игра в маскировку шита белыми нитками, ибо смешно искать очаги Коминтерна в пустынях Монголии, в горах Абиссинии и в дебрях Испанского Марокко. Смех.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 Все это вопреки интересам неагрессивных государств. Война так и осталась войной, военный блок агрессоров – военным блоком, а агрессоры – агрессорами. Как могло случиться, что неагрессивные страны, располагающие громадными возможностями, так легко и без отпора отказались от своих позиций и своих обязательств, в угоду агрессорам. Не объясняется ли это слабостью неагрессивных государств? Конечно нет. Неагрессивные демократические государства, взятые вместе, бесспорно сильнее фашистских государств и в экономическом, и в военном отношении. Чем же объяснить в таком случае систематические уступки этих государств агрессорам?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 Выступить, конечно, в интересах мира и продиктовать ослабевшим участникам войны свои условия. И дешево, и мило. Характерен шум, который подняла англо-французская и североамериканская пресса по поводу советской Украины. Деятели этой прессы до хрипоты кричали, что немцы идут на советскую Украину, что они имеют теперь в руках так называемую Карпатскую Украину, насчитывающую около 700 тысяч населения, что немцы не дали, как весной этого года, присоединят Советскую Украину, имеющую более 30 миллионов населения, к так называемой Карпатской Украине. Похоже на то, что этот подозрительный шум имел своей целью поднять ярость Советского Союза против Германии, отравить атмосферу и спровоцировать конфликт с Германией, без видимых на то оснований. Еще более характерно, что некоторые политики и деятели прессы Европы и США, потеряв терпение в ожидании похода на Советскую Украину, сами начинают разоблачать Действительную подоплеку политики невмешательства. Они прямо говорят и пишут черным по белому, что немцы жестоко их разочаровали, так как вместо того, чтобы двинуться дальше на восток против Советского Союза, они, видите ли, повернули на запад и требуют себе колонии. Можно подумать, что немцам отдали районы Чехословакии как цену за обязательство начать войну с Советским Союзом, а немцы отказываются теперь платить по векселю, посылая их куда-то подальше. Я далек от того, чтобы морализировать по поводу политики невмешательства, говорить об измене, о предательстве и тому подобном. Наивно читать морали людям, не признающим человеческой морали. Политика есть политика, как говорят старые, прожженные буржуазные дипломаты. Необходимо, однако, заметить, что большая и опасная политическая игра, начатая сторонниками политики невмешательства, может окончиться для них серьезным провалом. Таково действительное лицо, господствующей ныне политики невмешательства. Цитируется по книге. «Сталин. Вопросы ленинизма», второе издание «Москва, 1946 год», страницы 569-572. Именно эта речь, в частности, те места ее, где Сталин указал, что антикоминтерновский пакт направлен не против СССР, а против Англии, Франции и Соединенных Штатов, по замыслу Сталина, должна была быть расценена Гитлером как приглашение начать советско-германские переговоры о нормализации отношений между двумя странами. Примечание составителя.